Отсюда суда Горновский был освобожден только в царствование императора Александра I. Великолепный дом Горновского в это время поступил к казну, и в нем были помещены сперва красногвардейские конюшни, потом сделаны казармы Измайловского и егерского полков. Дом Горновского, впрочем, не был им достроен и стоял непокрытый долго. После смерти Потемкина Горновский даже просил у Екатерины пособие на постройку его – Давай, императрице не раз прошение. Это подало повод Державину написать эпиграмму, челобитное о достройке дома. Возри монархиня на дом Покрова неимущий, в столице от крупиц царя тавриды сущей. Возри и украсися и хижиной твой трон, прибавь к украденным еще хоть миллион. Большое имение завещанное ему графиней Кингстон Горновский потерял, скитаясь во время невзгоды своей по судебным местам. Лишась состояния, он сделался шулером, и за картежную игру был выслан из Санкт-Петербурга в Тверь под надзор полиции. Впоследствии через ходатайство принца Ольденбургского, тверского губернатора, он был возвращен в Петербург с обязанием его подпиской, чтобы он впредь в карты не играл. Горновский умер в Петербурге в 1810 году. На другой стороне фонтанной речки у Семеновского моста, где теперь стоит дом Гуна, В Елизаветинское время стояла загородная дача вице-адмирала Вильбуа, француза по происхождению, вступившего на службу к Петру во флот. Вильбуа был женат на дочери пастора Глюка, известного воспитателя императрицы Екатерины I. Гельбик про этого Вильбуа говорит «обладал горячей кровью и приятностью своей нации, но, кажется, не отличался ни особыми познаниями, ни заслугами». Вильбуа написал известные анекдоты о русском дворе в царствование Петра I и Екатерины Первой. В 1743 году проживавшие вблизи этой местности купцы Гроздов, Краснощеков, Соломяков, Кокушкин, Рогов, Попов и Важин просили Никазима, епископа Санкт-Петербургского, дозволить им своим коштам построить деревянную церковь на каменном фундаменте в пристойном порожнем месте за морским рынком. по Большой Садовой улице, против Загородного, по Фонтанной речке, двора вице-адмирала Вильбуа. На всепокорнейшее прошение купцов из кабинета Ее Величества позволение не вышло. Позволение тогда только последовало, когда при Петре Третьем в этой местности появился богатейший домовладелец, коллежский асессор Сава Яковлевич Яковлев, родом из города Осташково Тверской губернии. известный колоссальный богач, владелец железных рудников на Урале, Невьянских заводов, и откупщик всех русских таможен при Петре Третьем. В Петербурге Сава Яковлевич приобрел в собственность и тыном огради громадный участок земли формы четырехугольника, от сеной площади по Обуховскому проспекту до моста, В этой местности он построил себе дачу, главное здание которой, изящной архитектуры, лицом на фонтанку, сохранилось до наших дней. Теперь фабрика бронзовых вещей Шопена. Дача была сооружена в 1766 году по плану знаменитого архитектора Растрелли. Во дворе был распланирован большой сад. Место Яковлева отсюда шло по набережной фонтанки до Семеновского моста, потом по Гороховой улице до Большой Садовой, вплоть до площади. На углу Садовой и Гороховой он построил громадный дом. Дом этот до сего времени стоит в том же виде, как он был построен. Не поднятый ни на один этаж. Им владели наследники Яковлева более столетия. Теперь он продан купцу Ваденикову. Рядом со своим домом Яковлев заложил и построил каменную церковь. Заложена она была 20 июля 1753 года и строилась 12 лет. Храм сперва думали осветить во имя Сретения Господня, но потом передумали и осветили во имя Успения Божьей Матери. Внешний вид храма был окончен в год коронования Екатерины II, и чтобы это увековечить, на кресте главного купола водрузили корону. Строитель храма, воздвигая корону на кресте, хотел сделать новой императрице приятное. Екатерина II, въезжая в столицу после коронации, Первую церковь в черте города от московской заставы увидела увенчанную короной. В 1763 году строитель храма перенес в построенную им церковь тела своих родителей с Самсоневского кладбища и положил их под предел трех святителей. Престол в главном храме Яковлев снаружи обложил серебряными досками. Весу в них 5 пудов – 37 фунтов, 51 золотник – На верхней доске изображено положение Иисуса Христа в гроб. На боковых – те святые, имена которых носило семейство Яковлевых.